Мне нужен стрептизёр Артём. Я сразу перешла к делу. Он тут? Ха, усмехнулся перец. И вы туда же. И чем он вас столько берёт этот тупоголовый извращенец? Похоже, перец солидарен с Виталием насчёт нездорового интереса людей к мужскому раздеванию. Он мне не для этого нужен, а по делу. По делу? улыбнулся бармен. Перец, а на правду говорит, у неё дело к этому парню. Виталик ещё сильнее перегнулся через стойку бара, стараясь говорить тише. У неё даже пушка есть. Да ну, бармен восторженно посмотрел на меня, а я зло на Виталия. Ты думаешь, что говоришь? Ты обещал держать язык за зубами. Перед свой человек ему можно, оправдывался парень. Я ничего не слышал, поддержал друга бармен. Где Артём? Он недавно закончил выступление, ушёл к себе в гримёрку, доложил Перец. Где это? Я провожу, оживился Витали. не стоит, я сама разберусь. Так где гримёрка? Там, оба махнули руками в сторону красной двери с маленьким окошечком. Не надо за мной ходить. Я упёрлась рукой в грудь Виталя, заметив его порыв сопроводить меня, и помалкивай, если не хочешь проблем. Проблем не будет, он замотал головой. Я перевела взгляд на Перца, и он немедленно повторил слова друга. Проблем не будет. Я пошла к Красной двери, рассталкивая локтями движущихся в ритме долбёжки многочисленных посетителей. Едва я оказалась за дверью, как почувствовала облегчение. Здесь навязчивая музыка звучала приглушённо и не так раздражала. Мимо меня прошёл полуобнажённый мужчина. Тело его блестело от избытка крема, имитация шкуры убитого тигра едва прикрывала интересное место. "Вы не ко мне?" он сладко улыбнулся, разглядывая меня. И окартёму разочаровала я его своим ответом. Это туда, третья дверь направо. Мужчина продолжил свой путь на сцену ночного клуба. Я же поспешила к третьей двери направо. Дверь была приоткрыта, из гримёрки доносилась ласкающая ухо мелодия. Я вошла и замерла от удивления. Вещи, косметик, разноцветный боа, всё было раскидано по комнате, стулья перевёрнуты, край занавески на окне оторван. Следы крови на ковре окончательно вселили в моё сердце тревогу. Я поняла, что меня кто-то опередил. Но если Перец сказал, что Артём недавно выступал, значит, он не мог далеко уйти. Он должен быть где-то рядом. Я уже собиралась вернуться к Виталику и с его помощью поискать Артёма в окрестностях Ночной бабочки, когда услышала странный тупой звук за окном гримёрки. Я осторожно подошла к окну и выглянула во двор. В тусклом свете единственного фонаря, среди баков с отходами чёрных полиэтиленовых мешков с мусором, я разглядела три силуэта, а потом услышала плачущий мужской голос: "Я не виноват, вы сами велели". Не раздумывая, я открыла окно пошире и спрыгнула с подоконника первого этажа на задний двор ночного клуба. Один силуэт, реагировав на посторонний шум, немедленно оторвался от остальных и направился в мою сторону. Когда он оказался прямо под светом фонаря, я увидела перед собой высокого парня, крепкого телосложения, в потёртых джинсах и растянутой майке. В одной руке он сжимал металлический прут, костяшки второй были разбиты в кровь. "А ты кто такая?" спросил он, приближаясь ко мне. "Случайная прохожая", ответила я, отступая назад. "Шла бы ты случайная прохожая по добру по здорову. А это там не Артём у вас?" на всякий случай уточнила я. "Ух ты", усмехнулся он, демонстрируя свой щербатый рот. "А ты не как дружка своего выручать пришла?" "Да, я хочу его спасти", с наивностью в голосе ответила я, чем ещё больше развеселила здоровяка. "Ну попробуй", предложил он и тут же попытался ударить меня металлическим прутом. Не ожидая от меня достойного отпора, он не удосужился вложить в свой удар достаточную силу, чем значительно облегчил мою задачу. Едван занёс над моей головой металлический дрын, как я шагнула ему навстречу, схватила прут, а затем левой рукой хватила здоровяка за запястье, развернувшись на месте на 180°, градусов, я вывернула руку противника ладонью вверх, перегибая её через своё левое плечо. Этот приём оказался довольно болезненным для парня. Он расслабил руку, и прут немедленно оказался в моей ладони. Оттолкнув от себя нападавшего, я резко повернулась и нанесла ещё один болезненный удар ему в бок. Он согнулся, обхватив живот руками и отступил назад. Его товарищ в это время наносил удары Артёму, придавив его к земле между мусорными баками. Стон моего противника заставил его оставить Артёма в покое и выйти навстречу мне. "Это ещё что за чудо?" спросил он, выходя из тени. Но увидев болезненную гримасу на лице друга, он быстро оценил серьёзность сложившейся ситуации. Звериный, скаливый взгляд, полный ненависти, озарили его лицо. Сжав кулаки, он ринулся на меня. Я была готова к подобному натиску и встала на изготовку, но парень оказался настоящим силачом. Игнорируя мою попытку нанести встречный удар ему в грудь, он налетел на меня всем телом и повалил на землю. Я упала, машинально приподняв голову, чтобы избежать неприятного удара затылком о землю. Мой противник попытался схватить меня за шею, но я успела обхватить его за плечи, скрестив руки у него за спиной, и со всей силой притянула его к себе, не давая высвободиться из моих крепких объятий. Он извивался как змея, придавливая меня своим немалым весом к земле. Ствол Макарова у меня за поясом неприятно вонзался в тело. Я попыталась нанести удар ногой в его пах, но рост моего противника был не так велик. Моё колено просто не дотягивалось до болезненного места нападавшего. Мне пришлось ослабить хватку и дать противнику больше свободы. Он незамедлительно воспользовался этим и попытался встать на ноги. Именно этого я и ждала. Едва он приподнялся, как я нанесла резкий удар прямой ладонью по его шее. Мужик замер на мгновение. Я успела скинуть его с себя и встать на ноги. Но едва я ощутила твёрдую землю под ногами, как немедленно получила удар металлическим прутом по ногам. Мой первый соперник, оклемался, и решил отомстить за своё позорное поражение в первом раунде. Я упала на колени, но заметив, что противник готовится нанести второй удар, легла на землю и откинулась в сторону. Удар прутом пришёлся по асфальту. А с следующего удара мне удалось уйти таким же образом. Испытывая боль в правой ноге, я быстро поднялась и шагнула навстречу противнику. Он снова занёс над головой прут, оставляя незащищёнными грудь и живот. И в этот момент я сделала широкий шаг вперёд. Согнув правую руку в локте, я встретила натиск противника ударом в живот. Затем развернулась, уходя от слабых ударов металлическим прутом, и оказавшись за спиной нападавшего, нанесла ему такой же удар локтем в область поясницы. Мужик рухнул на колени, и резким ударом в затылок я освободила его от мучений. Он потерял сознание и упал, воткнувшись головой в рыхлую землю. Пришло время вернуться ко второму здоровяку. Тот уже поджидал меня, варужившись холодным оружием, ножом. очень похожим на охотничий и изогнутым с рифлёным лезвием. Ты кто такая? засапел он, медленно обходя меня и вынуждая повернуться спиной к мусорным бакам. Неважно, отвечала я тихо. Действительно неважно. Здоровяк решил повторить свой излюбленный приём нападения всем телом и выставив правую руку с ножом, ринулся на меня. Я успела увернуться от оружия, но левой рукой он зацепил меня и повалил так и на землю. Я немедленно перекатилась в сторону, уходя от противника. Но он успел схватить меня за ногу. Стоя на коленях, здоровяк тянул меня к себе, извиваясь, я пыталась свободной ногой сбить его руку и освободиться. Но из его цепкой хватки не так-то просто было выбраться. Блузка задралась, а грубая асфальт содралась кожа на спине. И в этот момент позади Здоровяка появился Виталик. Сначала он осторожно выглянул из окна гремёрки Артёма, но увидев в каком незавидном положении я нахожусь, решил прийти на выручку. И спрыгнув с подоконника, немедленно бросился на моего врага. Виталий повис на спине мужика, крепко обхватив его за шею. Здоровяк не ожидал появления ещё одного участника схватки. Он заревел и попытался скинуть себя неизвестного. При этом правой рукой он продолжал крепко удерживать меня за щиколотку. Витали решила атаковать и впился зубами в ухо здоровяка. Нечеловеческий рык оглушил задний дворик ночной бабочки. Здоровяк наконец-то отпустил меня, поднялся на ноги и развернувшись всем корпусом, завалился спиной на стену здания. Витали первым врубился в стену. Здоровяк придавливал его своим весом, одновременно пытаясь скинуть с себя руки парнишки. Я кинулась к ним, желая высвободить молодого помощника из тесного капкана, но здоровяк дёрнул головой и затылком ударил Виталия по переносице. Я услышала тупой звук. Парнишка сильно ударился головой о стену, тут же обмяк и ослабил хватку. Я успела схватить противника за руку и дёрнуть его на себя. Виталий упал на землю, оставляя на стене тонкую кровавую полосу. Здоровяк, оправившись от шока после болезненного укуса, снова попёр на меня, но я не стала терять время на долгое противостояние с вооружённым ножом противником. Не дожидаясь, когда он приблизится, я выхватила из-за пояса пистолет, быстро сняла его предохранитель и выстрелила мужику в ногу. Он взвыл, но продолжал идти на меня. Тогда я выстрелила ещё раз в руку, которой здоровяк сжимал нож. Холодное оружие выпало из его ладони и ударилось о землю. Я ногой отбросила нож в сторону и подошла к раненому. "Кто вы такие?" спросила я сквозь зубы. "Кто вас прислал?" "Да пошла ты!" он плюнул в мою сторону. Я едва успела убрать ногу. Я понимала, что теряю время, разговаривая с мужиком. Он не похож на трусливого подростка, готового выложить всю правду, лишь бы тётенька его не била. Я решила попробовать самое действенное средство наставила на него Макаров целясь прямо в голову но он даже глазом не моргнул стреляй я помолчала сверля его ненавидящим взглядом потом обошла его встала за спиной и прикладом коронный удар по затылку уложила недавнего противника на асфальт из-за бака с мусором послышался стон это артём подавал признаки жизни Я подошла к нему и увидела израненное лицо недавнего красавца. Нос разбит, бровь рассечена, кровь стекает по щеке. "Кто вы?" спросил он хрипя. "Я подружка Снежанны. Вы тоже пришли меня убивать?" Артём попытался приподняться на локтях. Его взгляд был полон ужаса. "Я пришла спросить, зачем ты это сделал? Она сама виновата. Она хотела нас обмануть, и у меня не было другого выхода". Артём дрожал от страха и как рак пятился назад, всем телом прижимаясь к стене дома. Пошли, поможешь мне отнести парня в машину, сказала я, глядя ему прямо в глаза. Но моя нога, Артём кивнул на разбитую коленку. Это не страшно, поднимайся. Я протянула ему руку и помогла встать на ноги. Он всё ещё боялся и старался держаться подальше от меня. Как отсюда выйти, чтобы нас никто не заметил? Там есть проход. Артём кивнул в сторону металлической калитки. "Давай, поднимай его", я кивнула на Виталика. Прихрамывая, Артём подошёл к раненому парню и закинул его руку себе на плечо. По всей видимости, разбитое колено действительно причиняло ему боль. Артём застонал, когда ему пришлось присесть на корточки рядом с Виталием, но взял себя в руки. А может, страх находиться рядом со мной заставил его собрать волю в кулак и помог мне поднять раненого с земли. Трое мы пошли к калитки, через которую попали на пустынный двор старого хрущёвского дома. В арке мы сделали передышку и посадили Виталика на землю, прижав его к стене. Я быстро обыскала карманы парня, и нашла ключи от его автомобиля. "Сиди здесь", сказала я Артёму. "Сейчас машину подгоню". Я выбежала из арки, и направилась к газону, где Виталий парковал машину. Под дворником я нашла угрожающую записку, оставленную жильцами дома. Немедленно уберите машину с газона, было написано корявым почерком. Я смяла записку и бросила её на землю, затем села за вела машину и поехала забирать раненных. Толпа тусовщиков продолжала безмятежно отдыхать возле ночной бабочки. Выстрелов моих никто не услышал за грохотом раздражающей музыки. Вопреки моим ожиданиям, милиции поблизости видно не было. В арке я обнаружила только Виталика. Артём попытался скрыться, но его раненная нога не позволяла парню двигаться достаточно быстро. В неярком свете луны я увидела, как он прихрамывая удаляется от нас. Я нагнала беглеца и, больно обхватив его за запястье, потянула на себя. Не пытайся сбежать, Артём. Вы убьёте меня. Он снова затрясся от страха. Нет, я посажу тебя в тюрьму, обрадовала я парня своим прямолинейным заявлением. Не надо, пожалуйста. Он как побитый щенок смотрел на меня, пустив слезу. "Пошли". Я дёрнул Артёма за руку и потащила к машине. Он помог мне загрузить раненого на заднее сиденье. Я убрала с сиденья свою сумку и бросила её на пол. Чтобы Артём не сбежал во второй раз, я достала из сумки наручники, затолкала перепуганного парня на пассажирское сиденье и пристегнула его к ручке двери. "Лучше не дёргайся", пригрозила я ему, когда наша машина с визгом сорвалась с места. Я везла двух раненых в больницу, в ту самую, где в данный момент делали операцию Зинке Колывановой. Артём молчал, опустив голову. Виталий довольно скоро очнулся и застонал. Где я? Ты в своей машине, ответила я бодро. Мы едем в больницу. Виталий замолк. Не хочешь всё же ответить на мой вопрос, обратилась я к опечаленному Артёму. Зачем ты это сделал? Если отпустите, я всё расскажу. Неожиданно оживился он. Но «Ну нет, дорогой мой, усмехнулась я. Отпускать я тебя не собираюсь. Ты и так всё расскажешь. Тогда вам я ничего говорить не буду, заявил он и снова повесил голову, уставившись на своё пострадавшее колено. У меня в кармане запрыгал мобильный телефон. Я посмотрела на часы. 2 часа ночи. Кто же может звонить в такое время? На экране мобильного телефона высветился номер Порошина. Слушаю тебя, Володя. Поприветствовала я своего припозднившегося собеседника. Полагаю, ты уже знаешь, что твоя подруга раненой находится в больнице, поинтересовался Парошин, игнорируя моё приветствие. Разумеется, ответила я. Интересно только, как ты об этом узнал? В санатории мы зарегистрировались под другими именами. В вещах твоей подруги нашли паспорт на имя Снежанной Александровой. Понятно, ответила я, сворачивая на пригородную трассу, ведущую к больнице. Ты знаешь, кто это сделал? продолжал Володя. Знаю, этот человек сейчас сидит рядом со мной. Даже так, он был искренне удивлён. Так везี его ко мне или лучше я сам за ним приеду? Не стоит, Володя, успела ответить я, и тут неожиданно Артём запаниковал и попытался завладеть рулём. Воспользовавшись тем, что разговаривая по телефону, я держала руль одной рукой, Артём больно схватил меня за запястье и резко отдёрнул в сторону мою руку. Машина завиляла. На заднем сиденье застонал раненый Виталий. Мобильный телефон выпал и завалился под педаль тормоза. Я старалась избавиться от Артёма, а он, удерживаемый наручниками, продолжал хватать меня то за руку, то за волосы. Я с трудом удерживала руль машины одной рукой, защищаясь от ударов обезумевшего парня. Мои попытки надавить на тормоз были безрезультатными. Телефон не позволял выжать педаль, автомобиль продолжал швырять из стороны в сторону. Мне повезло, что в такое позднее время на трассе не было машин. В конце концов мне удалось схватить Артёма за волосы, и я несколько раз ударила его головой о панель. Он немного ослабел, но был ещё в сознании. И тогда я откинула его на спинку сиденья и локтем ударила в шею. Артём крякнул и окончательно сник. Теперь я могла переключить всё своё внимание на дорогу. Выравнивая автомобиль, я продолжала удерживать скорость 80 км. Потом постепенно отпуская педаль газа, сбросила до 50. Пока машина шла ровно на небольшой скорости, левой ногой я попыталась выбить из-под педали мобильный телефон. Мои старания довольно быстро были вознаграждены, и мне удалось остановить машину на обочине. Под ногами болтался несчастный мобильник. Слава богу, он не разбился, хотя на экране и появилась некрасивая царапина. От удара телефон отключился. Мне пришлось снова врубать его, используя вотпин-кода. Едва связь была налажена, как раздался пронзительный звонок. Это снова был Парошин. Женька, ты жива? заорал он в трубку. Что там у тебя происходит? Володя, я еду в больницу, у меня в машине двое раненых. В какую больницу, в какую? В 89-ую, где Зинки операцию делают. Я буду там через 20 минут, решительно сообщил он. Будь поосторожнее, охотникова, я тут с ума чуть не сошёл. Ты переживаешь за меня? усмехнулась я. Нет, я за твоих раненных переживаю. Быстро сориентировался по рошен и отключился. Я откинулась на спинку сиденья. Мне необходим был хотя бы пятиминутный отдых. Нога ныла после удара металлическим прутом, ободранная спина вся горела. Что происходит? Послышался тонкий голосок Виталика. Всё хорошо. Я немедленно пришла в себя и повернула ключ зажигания. Скоро ты будешь в больнице. Я подъехала к приёмному отделению и дважды нажала на гудок, призывая на помощь санитаров. Но вместо них на пороге приёмного отделения появилась упитанная женщина лет 60. Что случилось? лениво поинтересовалась она. У меня двое раненых в машине. Скорее несите носилки. В первую очередь я помогла санитарам вытащить заднее сиденье Виталика. Он уже пришёл в себя, и едва его погрузили на носилки, схватил меня за руку и тихо сказал: "Не оставляйте меня, пожалуйста". "Я с тобой", успокоила я парнишку и пошла рядом с ним в приёмное отделение. Он крепко сжимал мою ладонь и болезненным усталым взглядом смотрел на меня, не произнося ни слова. "Девушка", окликнул меня один из санитаров. "Это вот отстегните, пожалуйста". Мы ведь не можем его вместе с дверью положить на носилки. Я вспомнила, что Артём прикован наручниками к двери машины. "Иду", крикнула я санитарам, потом посмотрела на Виталика с грустной улыбкой. "Всё будет хорошо. И спасибо тебе за помощь". Я коснулась его щеки прохладными губами. Он улыбнулся и выпустил мою ладонь из своей руки. "Если понадобится, я всегда буду рядом с вами, буду защищать вас", ответил он и закрыл глаза. Порошин влетел в приёмное отделение как ошпаренный. За ним следом вошли ещё двое мускулистых парней из убойного отдела. "Как ты?" он бросился ко мне. "Хорошо", устало ответила я. "Тебе тоже не мешало бы показаться врачу", сказал он, оглядев меня с ног до головы. "Баршиво выглядишь". "Спасибо за комплимент", ответила я, улыбаясь. "Скажи своим на заднем дворе клуба ночная бабочка двое раненых. Твоя работа" Мая, а где тот, кто стрелял в твою подругу? Его увезли санитары. Ему тоже немного досталось и от меня, и от тех двоих из значной бабочки. Порошин подошёл к своим коллегам и сказал им что-то на ухо, после чего они молча удалились. Я уже сидела в старом потрёпанном кресле, прислонившись головой к стене, прикрыла глаза. Её тоже должно осмотреть врач, услышала я голос Порошина. Открыла глаза и увидела, как он разговаривает с молоденькой медсестричкой. Затем он подошёл и сел рядом со мной. Женя, тебя сейчас осмотрит доктор. Это лишнее, перебила я Володю. Это не тебе решать, категорично заявил он и передал меня в руки симпатичного доктора. Я воспользовалась моментом и позволила себе небольшой отдых, пока мне делали рентген ноги, осматривали исцарапанную спину и обрабатывали позавчерашние раны на лице. Я посоветовал бы вам сделать томограмму, слышала я требовательный тон врача сквозь дремоту. Хорошо, легко согласилась я. Сделаю. Потом, когда я снова вышла в больничный холл, где меня поджидал встревоженный порошин, часы на стене показывали начало четвёртого. Что там, с Зиной? спросила я у Володи, рассчитывая на то, что он уже в курсе, как прошла операция. Много интересного. Ты даже не представляешь, что я на неё нашёл. Дурак я про хирургическую операцию. Как она? А с этим вроде всё нормально, рассеянно ответил Парошин. Жевано разговаривать с ней пока нельзя. Понятное дело, ответила я и уселась рядом с другом. А кто второй парень из машины? поинтересовался Володя. Случайный знакомый, он пытался мне помочь, и у него это неплохо получилось. Да, я заметил, как ему это удалось, зло усмехнулся Порошин, слушая Охотникова. А тебе никогда не приходило в голову позвать на помощь профессионала, а не подростка с улицы. Хватит, Порошин, не заводись, отмахнулась я. Расскажи лучше, чем ты хотел меня удивить. Что такого интересного ты узнала Зинекол Ивановой? А Зинекол Ивановой я немного узнал, а вот Снежана Александрова персона интересна. Володя говорил сквозь зубы: Его очень задело то, что я не его позвала на помощь, когда искала Артёма, и теперь он с трудом сдерживал негативные эмоции. Ладно, потом поговорим. У меня мигрень разыгралась. Пойду свежим воздухом подышу. И он выскочил на улицу. Я ещё немного посидела, давая возможность Володе выпустить пар, а потом пошла за ним с намерением получить интересную информацию обо всём происходящем с моей подругой. Ладно, порошин, кончай дурить, сказала я, нежно беря его под руку. Это случайность, я же не думала, что мне придётся защищаться. Просто пыталась найти одного человека. Артёма Кондратьева, уточнил Володя. Фамилии этого парня я не знаю. Возможно, он Кондратьев. Артём по кличке Красавчик, стриптизёр из ночной бабочки. За ним числятся разные мелкие делишки, но он не раз попадался нам в руки. Но чтобы Артём стрелял в человека, Порошин пожал плечами. Такого за ним никогда не водилось. Возможно, его кто-то сильно припугнул или твоя подруга спровоцировала его. А что сам Кондратьев говорит? А он ничего не говорит, усмехнулся Володя. Ты на часы-то посмотри, врачи запретили нам допрашивать парня. У него сотрясение мозга и нос сломан. Из него сейчас собеседник никакой. Но охранник его палати приставить не помешало бы. Это, между прочим, не я ему нос сломала, а те парни, которые возле ночной бабочки остались. Они били его, а он плакал и твердил, что сделал то, что они сами ему приказали. Кстати, ты послал в бабочку кого-то? Послал, Женечка, послал. Парошин потёр виски ладонями и поморщился. Ох, голова болит, сил нет. Ну, их взяли? Мне не терпелось услышать положительный ответ. Взяли обоих. Утром будем их допрашивать. Слушай, Жень, а зачем мы тут сидим? Тебя врач уже осмотрел? Терзать потерпевших можно начинать не раньше 9:00 утра. Может, поедем ко мне, кофе попьём? Спасибо за приглашение, Володя, но я лучше домой поеду. Девушка, это ваша вещь. Пожилая женщина в белом халате продемонстрировала мне мою сумку. Она выпала из машины, когда санитары раненых выносили. Да, моя. Я поспешила получить свою поклажу. Спасибо большое. Повнимательнее надо быть, укоризненно сказала женщина и пошла по своим делам. Я порылась в сумке, достала прослушивающее устройство. В этой суматохе я так и не смогла прослушать записи, сделанные с телефона Колывановой. Теперь я устроилась на диване в холле больницы и приготовилась анализировать разговоры подруги. Порошин, хоть он и стремился отдохнуть перед началом трудового дня, предпочёл остаться вместе со мной и тоже ознакомиться с записями. тем более, что это могло очень помочь ему в раскрытии преступления. Дело уже поручили несчастному Володьке. Я переехала в другое место, послышался голос Зинаиды. Зачем, идиотка? ответил ей мужчина, и я сразу узнала голос. Несколько дней назад он же супру кол Ивановой говорил именно этим голосом. Ты должна сидеть в Золотой бухте, а не подумать, что ты сбежала. У меня не было другого выхода. Опять этот чокнутый вмешалась. Слушай, снежинка, тебе лучше вернуться обратно, а то я не знаю, чем всё это может закончиться. Всё будет хорошо. Ну, как знаешь. Он отключился. Мужчина был явно недоволен переездом Колывановой на новое место жительства. А чокнутая это, наверное, не обо мне так лестно называются. Затем последовал второй звонок. Колыванова звонила часовщику. Артём, это я. Куда ты сбежала? Я только что узнал, что вы съехали. Зачем? Куда? Мы в жёлтой осени, дурацкое место должно тебе сказать. Я немедленно еду к тебе, решительно заявил Артём. Не надо, слабо сопротивлялась Зинка. Давай оставим это на завтра. Нет, сегодня же я позвоню, когда подъеду. Хорошо, усмехнулась Зинаида. Мы с Володей ещё раз прокрутили эту запись, чтобы убедиться, что разговаривала Зина именно с Артёмом Кондратьевым. Это определённо его голос, сказала я после повторного прослушивания. Выходит, она сама его предупредила, куда переехала. Твоя попытка уберечь клиента обернулась против него самого. И я не думала, что моя подруга и клиентка такая бестолковая. Злопроцедила я и снова нажала на кнопку записывающего устройства, чтобы прослушать следующий разговор. Он был кратким. Артём сообщил Колывановой, что он уже в жёлтой осени. О, вот тут замечательный парк. Буду ждать тебя через 10 минут. Бегу, радостно сообщила Зина. Больше звонков не было. Володя, ты так и не рассказал мне, что же такого интересного ты узнал про Снежану Александрову? Женя, ты издеваешься? Неужели нельзя перенести этот разговор на другое время? Меня мигрень замучила. Порошен, улыбнулась я. У тебя не может быть мигрени. Это почему же? Он удивлённо посмотрел на меня. Мигрень это аристократическая болезнь. У тебя, скорее всего, просто жбан раскалывается, и я усмехнулась. Издеваешься, грустно сказал он. Ладно, давай поедем в какое-нибудь круглосуточное кафе, хоть кофе попьём, заодно и поговорим. Поехали. Мы сели в машину порошенной и поехали на поиски, где в столь ранний час нас смогут угостить чашечкой ароматного крепкого кофе. Таким местом оказался недавно открытый в Тарасове клуб с забавным названием Будильник. Клуб этот начинает свою работу в 5:00 утра, и сюда съезжаются люди, которые не догуляли своё в ночных заведениях. Одни хотят отдохнуть после суматошной ночи, другие продолжить веселье в тёплой компании. К нашему удивлению, посетителей в Будильнике было предостаточно. Кто-то сладко дремал, положив голову на стол, Кто-то пританцовывал на импровизированной эстраде, остальные сидели перед огромным экраном телевизора и смотрели повтор футбольного матча. Мы с Володей устроились в дальнем углу кафе, подальше от ночных гуляк. Заказали по две чашки молотого кофе и сухофрукты и орешки. Ну, что ты узнал? Опять пристала я к порошину с вопросами. Мне не терпелось узнать, что же он узнал про мою подружку. Ну что сказать, Женечка, протянул Володя, допивая вторую чашку кофе. Давай я начну издалека, чтобы тебе стало понятно, почему Снежану Александрову называют интересной персоной. Хорошо, давай издалека, легко согласилась я. Ты слышала нашумевшую историю о том, как в Москве была убита странная собака? Она напала на человека и буквально перекусила его пополам. Что-то я об этом слышала. На самом деле ничего подобного я припомнить не могла, хотя не раз слышала истории о нападении собак на людей. Я тебе напомню, погибшим оказался человек, который давно находился в розыске за убийство депутата. У правоохранительных органов было подозрение, что этот человек планировал совершить ещё одно заказное убийство, но столкнулся с кровожадным псом. Хозяин собаки так и не объявился, хотя многие подозревали, что владельцем странной псыны был некий Паномарёв Карл Захарович, московский предприниматель, весьма влиятельный человек из одного подмосковного города. Именно Паномарёва заказали киллеру, но Карл Захарович категорически отрицал, что собака принадлежала ему. Володя ты что-то совсем уж издалека начал. Нельзя ли ближе к теме, потораплила я Парошина. Хорошо, я пропущу подробности. Идём дальше. Поскольку собака, показалась сотрудникам милиции очень странной, они обратились в один неик профессору зоологии, попросили, чтобы он поработал с погибшей псиной и определил её происхождение. Да что же такого странного было в этой собаке? Мне порядком надоело это суматохо вокруг какой-то псины. Её физические данные и самое главное челюсти Это была какая-то помесь грызуна и волка, маленькая, мускулистая, с вытянутой мордой и очень мощными челюстями. Для собак не редкость мощные челюсти. Разве тебе не приходилось сталкиваться с бойцовыми псами? Это совсем другое. У убитой собаки были необычные зубы, острые как бритвы резцы, а жевательные зубы как настоящие дробилки. Ты не видела погибшего киллера? Его позвоночник превратился буквально в костный порошок. Фу, мерзости какие ты рассказываешь, поморщилась я и отодвинула от себя вазу с орешками. Аппетит пропал окончательно. Ладно, вернусь к профессору Зни. Он поначалу очень заинтересовался необычным представителем животного мира, попросил оставить убитого зверя для изучения. Но когда к нему пришли за результатами, он начал говорить какую-то ерунду про мутации, про радиацию, одним словом, попытался убедить сотрудников милиции, что никакого интереса этот зверь для науки не представляет, и вообще ему некогда тратить время на мутантов. Согласись, необычно для учёного человека безразличие к новому виду животных. Володя, ты меня просто извести решил. Какая связь между старой историей про собаку и Зинкой Колывановой? Фамилия этого любопытного профессора Александров, родственник мужа Калевановой, его отец. Так, я немного оживилась. Похоже, порошин уже подобрался к интересным подробностям из жизни Зинаиды. Когда я обратился в Москву с запросом на твою подругу, со мной очень скоро связались люди из одной организации, название которой тебе знать не обязательно. А я и не претендую Эти люди уже давно держат под прицелом твою подружку, Снежанну Александрову. Дело в том, что после разговора с профессором Александровым один сотрудник НИИ связался с правоохранительными органами и сообщил, что профессор уже больше года занимается какой-то работой, которую скрывает от коллег, и связана эта работа с собаками. Подозревая, что это он и создал уникальную псину-убийцу, Это не я подозреваю, это там в Москве заподозрили Александрова старшего в подобных экспериментах и решили за ним присмотреть. Азина. Азина твоя была правой рукой профессора. Она открыла салон красоты, но это был необычный салон. На самом деле он служил только прикрытием для действий Александрова и его невестки. В действительности они занимались продажей редких животных. в основном из Австралии, потому что именно в Австралии у Александрова были налажены связи. Он долгое время жил там и работал. Подожди, подожди, что-то я совсем запуталась. Я потёрла глаза руками. Они уже просто слипались от усталости и от контактных линз, которые давно пора было вынуть. Александров с помощью невестки занимался продажей редких животных, а сын, почему он использовал невестку, а не сына? А вот на этот вопрос тебе смогут ответить лишь сами Александровы. На сегодняшний день за профессором Александровым и его невесткой велось только наблюдение. Я ведь говорил уже, работа у них отлажена, ничего криминального замечено не было. Так что привлекать их к ответственности и допрашивать повода не было. Они работают чисто и к ним пока не подкопаешься. Всё равно мне непонятно, от кого Зинка убежала от мужа или от свёкра, и для чего ей нужны были деньги. Похоже, она продолжала искать редких животных на заказ даже тут, в Тарасове. С твоей подружкой надо серьёзно поговорить, иначе вопросов будет больше, чем ответов, резонно заметил Парошин. И с мужем её поговорить не помешало бы, добавила я. Кстати, твоя Зинка к побегу готовилась давно и тщательно, хотя и не очень профессионально. Что ты имеешь в виду? Ты знаешь, что Зина Николаевна числится погибшей. Что, что? я нахмурилась. Она якобы погибла в автомобильной катастрофе. Был взрыв, машина пылала как костёр. Опознать погибшую смогли только по документам, которые чудом уцелели в страшном пожаре, а потом и родственники подтвердили, что погибла именно Зинаида Колыванова. А Снежана Александрова Зина Колыванова, которая, кстати, вовсе не брала фамилию мужа после свадьбы, превратилась в Снежану Александрову. Но как это возможно? Неужели так просто на законном основании превратиться из одного человека в другого? А об этом мы тоже поговорим с твоей подружкой, лишь бы она выкарабкалась, сказала я с тревогой. Надо бы позвонить в больницу. Давай я позвоню. Порошин достал из кармана мобильный телефон. Тьфу, ты, тут связи нет. Ещё бы, мы ведь в полуподвальном помещении сидим. В таких местах частенько связь недоступна. Придётся на улицу выйти. Он удалился, а я подозвала официантку и попросила принести ещё чашечку кофе. Володя вернулся минут через 10. Я уже подумывала пойти за ним. Почему ты так долго? поинтересовалась я. Я сделал пару звонков, хотел ещё узнать, как поживают ребятки из Ночной бабочки. Он сел на диванчик и откинулся на мягкую спинку. Ну как там у Колывановой дела? С ней всё нормально, состояние стабильное. Врачи говорят, есть надежда, что она выберется. Это очень хорошо. Я сделала глоток кофе. А что с этими из бабочки? Акклимались уже, сегодня с ними можно будет побеседовать. Обещаю, что сразу после разговора с ними ты свяжешься со мной. Я внимательно посмотрела на порошина. Женька, он усмехнулся. А хочешь, мы вместе с ними пообщаемся? Думаю, видя в тебя, они станут разговорчивее. Хорошая идея. Я взглянула на часы. Давай сделаем короткий перерыв. Мне надо заехать домой, переодеться, привести себя в порядок. Согласен. Я тоже мечтаю о Ване в свежей рубашке. Я подброшу тебя. Парошин подозвал официантку и расплатился. Дороги в столь ранний час были не загружены транспортом, поэтому мы быстро доехали до дома тёти Милы. Володя пообещал, что через пару часов заедет за мной. На том мы и расстались. Я неслышно зашла в квартиру. Тётя ещё спала в своей комнате, и я старалась ступать осторожно, чтобы не побеспокоить её. В своей комнате быстро скинула грязную одежду и бросила её прямо на пол. Затем вынула цветные линзы, убрала их в специальный раствор. Мне предстояло воспользоваться ими через пару часов, так что надо было дать глазам отдохнуть. Взъерошенный парик полетел на пол вслед за одеждой. И она кинула на плечи халатик и пошла в ванную. От горячей воды и ароматной пены неприятно защепало спину. Рана на пояснице была совсем свежая, и контакт с водой доставил мне массу неприятных ощущений. Я поняла, что понежиться в ванне мне не удастся. Пришлось ограничиться прохладным душем. Тётя Мила, разбуженная шумом воды, успела сделать для меня лёгкий завтрак, так называемый съесный аперитив, чтобы разжечь аппетит перед основным завтраком, который ещё предстояло приготовить. Тёртое яблочко с морковкой приведут тебя в чувство, торжественно сообщила она, выдвигая ко мне тарелку с красной кашуцей. Спасибо, тётушка. Я поморщилась и принялась поглощать эту детскую еду. Плохо выглядишь, не спала? Учаливо поинтересовалась она. Нет, никогда было. Скоро это закончится. Скоро тётушка совсем скоро, почти всё уже. Хорошо, сказала она, вздохнула и пошла жарить оладьи. Я решила прилечь и немного отдохнуть, но едва я прикрыла глаза, как услышала звонок мобильного телефона. Звонил Сашка с автосервиса. Женька, тут опять тебя мужик разыскивает, сказал он, смеясь. Тот же мужик-то, уточнила Яна в всякий случай, хотя не сомневалась, что муж колле Ivanovой Альберт предпримет ещё одну попытку встретиться со мной. Тот самый. Ты его просто околдовала, наверное. Он тут распыляется вовсю, требует тебя. Я услышала на заднем плане какой-то шум и знакомый голос Александрова. Дайте мне трубочку, я сам с ней поговорю. Передаю трубку. Успел сообщить мне, Санька? Женя, мне надо с вами срочно поговорить, закричал Альберт. Давайте поговорим, лениво предложила я. Это не телефонный разговор. Он был взволнован. Жду вас через полчаса на том же месте. Знаете что, Альберт? я перешла на деловой тон. Не пытайтесь подогнать меня под свой график. У меня есть дела, и я сама буду решать, когда и где с вами встретиться. Вы не поняли. Он немного опешил. Это очень важно. Нет, это вы меня не поняли. Мои дела не менее важны, так что наша встреча состоится на том же месте, но в другое время. В 2 часа дня меня вполне устраивает. Но я не хотел, я даже не думал. Он замялся и перестал кричать в трубку о важности своего дела. Если вы так решили, рада, что мы нашли компромисс. Всего хорошего, Альберт. До встречи в торговом центре. Я отключила телефон и вновь закрыла глаза. Порошин заехал за мной в 11. Выглядел он значительно лучше, чем утром, посвежевший, румяный в чистой, отглаженной рубашке. Но ну что подружка? Он игриво подмигнул мне, готов к продолжению банкета. Готова, давно готова. Тогда поехали. Мы приехали в центральный госпиталь города Тарасова. Там под охраной бдительных стражей порядка лежали мои вчерашние оппоненты в значной бабочке. Сначала в палату, куда мой израненных зашёл порошин в сопровождении коллеги. Они пробыли у больного не более 10 минут, после чего Володя высунулся из палаты и, улыбаясь, пригласил меня войти. Он пока опирается, но его можно разговорить. Парень хлипкий, явно не герой. Раненый парень с повязкой на голове лежал на больничной койке у окна и всем своим видом демонстрировал полное безразличие к происходящему. Его взгляд был прикован к потолку, левой рукой он перебирал край простыни. Я подняла голову и полюбопытствовала, что с таким интересом рассматривает раненый. Кроме пожелтевшего абажура из дешёвого стекла, я ничего там не увидела. "Любуетесь красотами потолка?" поинтересовалась я. Парень немедленно перевёл взгляд на меня и поморщился. "Это ты, курва. Так ты мент? Ментовка?" усмехнулась я. "А вы кто, простите?" Я присела на стул, предложенный мне коллегой Порошина. Я тебя на куски порежу, зарычал он, пытаясь приподняться на локтях. Лежать, сказала я тихо. Артём оказался парнем разговорчивым. Он кое-что рассказал о вас и о том, что вы велели ему убрать. Я замялась, не зная под каким именем этому парню известна моя подруга, под именем Снежана или Зеноида. В конце концов, я решила остановиться на первом варианте. Велеле ему убрать Снежанну. Идиот ваш Артём, ответил раненый и откинулся на подушку. Ему велели припугнуть её, а не убрать. Она нужна вам живая? Мне она вообще не нужна, он криво улыбнулся. А кому она нужна? Вашему работодателю? Работодателю, он рассмеялся. Да шефа ещё никто так не называл, работодатель. Кривая ухмылка уже не сходила с лица раненого парня. Зачем Снежана вашему шефу? А это вы у него и спросите, лично мне не нужны эти подробности. Он снова уставился в потолок. Полагаю, бессмысленно спрашивать у вас имя шефа. А ты не глупа? Парень перевёл взгляд на меня, несколько секунд осматривал с ног до головы, а потом снова скривил свой рот в улыбке и вернулся к изучению потолка. Он сам свяжется с вами, когда сочтёт нужным. А теперь оставьте меня в покое, я хочу спать. Я посмотрела на Порошина. Он кивнул мне, и я вышла из палаты. Через несколько минут ко мне присоединились Володя с коллегой. Женя, нам уже известно имя работодателя этого клоуна. Он улыбнулся. Почему ты мне этого не сказал? Я рассердилась. Я бы с ним по-другому разговаривала. Ты всё правильно сделала, Охотникова. Мне важно было узнать причину, по которой Александрову хотели убить. Но причины убивать её нет, насколько я поняла, в том-то и дело. Теперь я знаю, как разговаривать с Калининым. Калинин это не тот ли вор в законе? Это тот самый вор в законе. Порошин снова улыбнулся. Этот раненый его человек, прозвище Колдун. Володя стал прохаживаться по коридору больницы и рассуждать вслух. Калинину нужен подход, он дядька вредный, с нами общаться ой, как не любит. но теперь я знаю, что Калинин не был заинтересован в смерти Александровой. Надеюсь, моя осведомлённость и возмущение по поводу ошибочного исполнения его указаний помогут мне наладить отношения со стариком и выяснить интересующие нас подробности. А со вторым раненным разговаривали? Нет ещё, но отпечатки пальцев взяли, личность установили. Он тоже калининский и такой же молчун, как его дружок. Они орудия в руках шефа Ничего не знают, ничем не интересуются и ни о чём не рассказывают. Зато их пальчики многое рассказали о своих владельцах. Так что с этими порошенки внул в сторону палат, где лежали раненые. Нам больше не о чём говорить. Нам нужен Калина. Володя, а московскими братками никто не интересовался. Нет, Женечка, с ними пока ничего не ясно. Они настаивают на том, что они пострадавшие, и к великому моему сожалению, кроме обвинений за ношение холодного оружия, нам им нечего предъявить. Разве что ты напишешь заявление, что они на тебя напали. Ой, нет, увольте меня от этого, я отмахнулась. Почему ты так и думал? ответил Володя и побрёл к своим коллегам раздавать поручения. На встречу с Александровым я решила пригласить и Порошина, чтобы не оставаться в долгу перед товарищем. Всё-таки без участия Володи мне не удалось бы побеседовать с Колдуном, человеком Калины. Ты рвался помогать мне, сказала я, улыбаясь. И сейчас рвусь, оживился Порошин. Тебе нужна моя помощь? Вообще-то не очень, но я подумала, что встреча с мужем Зинки Калинавой будет для тебя интересна. Ты нашла Александрова? Удивился он. Не поверишь, он сам меня нашёл. Так что едем за одной пообедаем. Конечно, едем. Уже в машине по дороге к торговому центру Парошина осенило. А ты часом не используешь меня? Как? Удивилась я такому прямому вопросу. Как шофёра? Ты я погляжу без колёс осталось. Он взглянул на мои ноги. Скажи ещё, что я просто по магазинам пробежаться захотела и придумала эту историю с мужем Колывановой. Хитростью заманила меня в торговый центр, посулив интересное знакомство с мужем потерпевшей, продолжал развивать бредовую идею Володя. Мы поднялись на третий этаж. Было уже 10 минут третьего, по идее, Александров должен был быть на месте. Так и оказалось. Он явно нервничал, стучал пальцами по столу и крутил головой, выискивая меня в толпе покупателей. Перед ним стоял полупустой бокал с ярко-розовым коктейлем. "Психует", прокомментировала я увиденное. "Слушай, Володя, давай сначала яся до застолик, а потом и ты к нам присоединишься, а то чего доброго увидит он меня с тобой и попытается сбежать. Так мы догоним, если что". Валодя затянул ремень потуже, как будто готовился сорваться с места прямо сейчас. Не стоит так всё усложнять. Я слегка придержала его и направилась к Александрову. Вы опоздали, набросился он на меня с обвинениями. Зачем вы хотели со мной встретиться? Я проигнорировала его агрессию. А вы не знаете, где моя жена, где Зинаида? Он снова забарабанил пальцами по столу. В надёжном месте, спокойно ответила я. Что? Он вздрогнул и нагнулся ко мне через стол. Она уже улетела? Куда улетела? Я якобы удивилась. А, забудьте. Александров неожиданно успокоился, даже улыбнулся и, похоже, пожалел, что сказал лишнее. Я по-прежнему хочу встретиться с ней. Как она? Он старался увести меня от начитаем темы. И в этот момент рядом со мной вырос довольный порошин. Не отрывая от Александрова пристального взгляда, Володя аккуратно выдвинул стул и сел за наш столик. Муж колл Ивановой растерянно посмотрел на незнакомца, потом перевёл взгляд на меня и зло процедил: "Ты зачем мента притащила?" "Ого", удивился порошин и улыбнулся во весь рот. "У меня что, на лбу написано моё образование и специальность?" Всё, я отказываюсь с вами разговаривать. Александров попытался покинуть наше общество, но Володя среагировал быстро, схватил его за запястье и резко дёрнул на себя. Посидите ещё немножко с нами, Альберт Игнатьевич. Порошин был доотвращения вежлив. В чём дело? Глазки Александрова нервно забегали. Он смотрел то на меня, то на Порошина. Где Зина? В больница? Совершенно спокойно ответила я, наблюдая за реакцией Александрова. "Почему вы там её прячете?" "Нет, мы с ней ничего не делаем", ответил вместо меня Володя. "А вот врачи отчаянно пытаются спасти вашей жене жизнь". "Что? Что с ней?" заволновался Александров. "Она умирает? А вам как больше хочется, чтобы она выжила или чтобы умерла?" спросила я. "Что за бред?" Конечно, я хочу, чтобы она выжила, ответил он, рассеянно глядя на меня. А у неё есть шанс? Вопрос этот прозвучал странно. В нём не было надежды на то, что этот шанс действительно есть. Это был вопрос уточнения. Мало шансов, ответила я, желая увидеть на его лице страх и волнение, но вместо этого на нём отразилась глубокая задумчивость. Что же теперь делать? озвучил свои мысли Александров. Новость о случившемся с Зинаидой абсолютно выбила его из колеи. "Вы о чём?" спросила я, но вместо ответа услышала тихие рыдания Зинкиного мужа, до которого наконец-то дошла вся информация. "Зиночка милая моя, как же я без тебя?" скулил он. Мы с Парошиным удивлённо переглянулись. "А это ещё что за представление?" подумала я. "Володя, судя по его кривой ухмылке, подумала о том же". Что с ней случилось? Александров посмотрел на меня. Глаза его слегка покраснели от слёз и отчатального потирания их кулаками. Её пытались убить. Как? Альберт вскинул голову и зло посмотрел на меня. Но это был уже просто верх непрофессионализма. Так примитивно изображать из себя убитого горем мужа не сможет даже самый бестолонный артист. Вы ведь её телохранитель. Вы должны были охранять её. Как вы позволили случиться этому? Браво, браво, я вяло похлопала в ладоши. Вы просто артист, Альберт Игнатьевич. Может, хватит Ваньку валять? Я же не обвиняю вас в покушении на супругу. Да вы... Он попытался возразить, но я не стала даже слушать и продолжила. Мы уже знаем, кто покушался на Зину, правда, пока не знаем почему. Может, вы нам поможете? Я не уверен, он отвернулся. Тогда нам придётся поговорить в другом месте, вмешался Порошин. Не имеете права, я ничего такого не сделал. Нам есть за что его привлечь, обратился ко мне Володя. Разумеется, он преследует меня уже третий день подряд. Есть свидетели. Отлично. Значит, заявление вы напишете, Евгения Максимовна. Разумеется, закивала я. Значит, будем брать. Валодя достал из заднего кармана наручники и молниеносно защёлкнул их на запястьях Александрова. "Да вы с ума сошли, вы не имеете права. У нас нет другого выхода, Альберт Игнатьевич", спокойно ответила я, и мы втроём вышли из кафе. Наш арестованный вёл себя спокойно, он не вырывался, даже не ругался, молчал и усиленно думал, что же ему делать дальше. Парошин устроил неразговорчивого мужа в отдельную камеру и позволил ему подумать до вечера. После встречи с Александровым Володя поделился со мной своими соображениями. У него явно было какое-то дело к жене, а вероятность её смерти несколько спутала карты, но не нарушила исхода. Мне тоже так показалось, согласилась я с другом. А в каком случае муж может не расстраиваться из-за смерти жены? В том случае, если после её смерти он становится обладателем чего-то или кого-то, чем уже жена в своё время препятствовала. Верно. Но что же это может быть? В свои размышления на этот счёт я звучала так. Если у Александра была любовница, а Зина упоминала об этом при мне, то смерть её более чем выгодна мужу. Развода требовать не надо, всё решилось бы само собой. Логично, поддержал меня Порошин. только убить жену, у него явно кишка танка. Подозреваю, что такая идея ему даже в голову не пришла, улыбнулась я. Он настаивал на встрече с женой с единственной целью чтоб уговорить или вынудить её дать развод. Хорошо, а если речь идёт не о любовнице, тогда о чём? О совместном имуществе? Да, может, они не могли что-то поделить? Версия Парошина показалась мне дельной. Ты знаешь, а ведь Зина говорила мне о разделе имущества. может зря я ей не верила может действительно она ждала когда александров получит дело отца какое там дело отца перебил меня порошин он же профессор в научно-исследовательском институте ты не забыла и синаидой именно у свёкра было общее дело так может всё наоборот меня осенило зинка сообщила мне достоверную информацию но всё же несколько искажённую Это не муж, а она должна была получить выгодное дело, и она спешила развестись с Александровым, чтобы при разводе не делиться. Наш диалог был прерван телефонным звонком. Парошин пошарил по карманам и достал свой мобильный. "Да", коротко ответил он, а потом долго слушал своего собеседника. "Я еду к вам", ответил он и тут же отключился. "Женя, мне надо бежать". "Куда?" "В больницу". Ларионов пришёл в себя, он хочет дать какие-то показания. Я с тобой. Я уже перекинула через плечо ремень сумочки и намылилась за Володей. Ты с ума сошла? Астудил он мой пыл. Не забывай, ты всё ещё подозреваемая в покушении на Ларионова. Но я в гриме. Я отчаянно хотела сесть на хвост порошину. Даже не думай, проговорил Володя уже на ходу. Лучше поезжай к своей подруге в больницу. Ей ты нужнее. И порошин убежал. Я достала сигарету и закурила. В моей голове промелькнула шальная мысль: а не проследовать ли мне за Володией в больницу? Тогда я удавлю творю своё любопытство и смогу узнать о заявлении Ларионова гораздо раньше, а то пока ещё дождёшься отпорошенного подробного отчёта. Но прежде чем воплотить свой наглый план в жизнь, я набрала номер телефона справочной 89-й больницы. Я хотела поинтересоваться состоянием Колывановой. Но вместо ожидаемого она явно идёт на поправку, услышала пугающее, ей стало хуже, состояние тяжёлое. Я вмиг забыла о своих планах следовать за похороненным и понеслась ловить машину. Как назло, никто не хотел ехать за город в областную больницу, и тогда я решила действовать иначе. В следующую же машину, которая остановилась возле меня, я влетела, захлопнула дверцу и зло посмотрела на водителя. в 89-ую больницу, быстро. Но это за городом. Быстро, повторила я, и водитель не стал больше мне перечить. Я знала, в каком отделении лежит Кол Иванова, поэтому сразу поспешила туда, на второй этаж в реанимацию. Медсестра на посту едва сдержала мой порыв ворваться в палату. Вы с ума сошли, к ней нельзя. Что произошло? Почему ей стало хуже? Вам лучше поговорить с лечащим врачом, сказала медсестра. Но его сейчас нет на месте. Что случилось? От чего ей хуже? Открылось кровотечение? Вы дали не то лекарство? Нет, нет и нет. Девушка была не робкого десятка. Она насильно усадила меня в кресло и повторила: "Нашей вины в этом нет. А чья есть?" Я вознегодовала. Вы её родственница? "Да", почти рявкнула я. Успокойтесь, с вашей сестрой всё будет хорошо. Почему-то она решила, что мы с Колывановой сёстры. Состояние стабилизировано, просто она очень понервничала. Она приходила в сознание? Удивилась я. К ней кто-то приходил, и после этого состояние пациентки резко ухудшилось. Что? У меня глаза округлились от удивления и возмущения. Но как вы могли позволить кому-то входить в палату? Вы меня, родственницу не пускаете. Вы даже милицию не пускаете. Я немного выпустила пар, покричав на медсестру и избавила тон. Кто к ней приходил? Мужчина, почти шёпотом ответила девушка. Мы не знаем, как он проник в палату. Наверное, долго караулил, ожидая удобного момента. Что за мужчина? В средних лет, темно-волосый, широкоплечий. Я заметила какое-то движение, в палати вошла. Он стоял рядом с вашей сестрой и держал её за руку. И что вы? Я немедленно выгнала его и позвала охрану, но когда охрана пришла, мужчины уже не было. Поверить не могу, неужели порошен не оставил охрану у палаты? Если вы в милиции, то никакого наряда нам не оставляли. Я решу эту проблему, самонадейно сказала я и поспешила на улицу.